глава За неделю до смерти отец мой, чей рост, согласно проведённым в больнице измерениям, достигал шести футов двенадцати дюймов, весил сто двенадцать фунтов. До трёх ночи я сидел в палате у его койки, прислушиваясь к биению его сердца. Роня Бейлоса. Отребезжало, как осколки стекла в лопнувшей кофеварке. Дыхание было тяжелое, как будто горло его было заткнуто марлевым тампоном. В уголках губ запекла слюна. Он открыл глаза. Казалось, зеленоватые радужки уплывают под веки, точно сорвавшиеся сикарей корабли. Он повернул голову и посмотрел на меня. «Патрик!» Я склонился над койкой. «Во мне еще жил ребенок». Я боялся, что он сожмёт пальцы в огромный кулак и начнёт лупить меня куда ни попадя. — А ведь мать твоя меня любит! — сказал он, и рот его расплылся в улыбке. Я кивнул. — Наверное, есть за что. Мы... — тут он зашёлся в кашле, выгнув грудь и, обессилев, уронил голову на подушку. — Ты пошёл! — — В меня, — сказал он, и закатил глаза, как будто вглядываясь в мир, в который он вот-вот отойдет. — Ну и отлично, Эдгар, — сказал я, слабеющей рукой. Он шлепнул меня по плечу. — Ты все еще меня ненавидишь? Я посмотрел в его застывшие глаза и кивнул. «А как же вся та чепуха, которую вдалбливали тебе монашки, прощения и всякое такое!» Он чуть приподнял бровь, словно эта мысль его позабавила. «Ты выбил из меня это? Выбил давным-давно?» Собрав последние силы, он погладил меня по животу. «Никак не можешь забыть! Так ведь и шрама, небось, не осталось!» «Я не отводил глаз». Не вымолвил ни слова и не даровал ему утешения, давая понять, что взять ему с меня нечего, даже если бы и сил у него было побольше. Он понял и слабо махнул рукой. — Ну и черт с тобой! — и опять закрыл глаза. — Зачем пришел? Я выпрямился на стуле и посмотрел на иссохшее тело, пытаясь воздержаться от ответа, смёрзшаяся глыба любви и ненависти растаяла, и бурным потоком, в котором смешалось и то, и другое, хлынуло на равнину, закружив меня в водовороте. «Увидеть, как ты умрёшь!» Не открывая глаз, он улыбнулся. «Ах ты, стерлятник, весь в отца!» Он задремал. Я сидел Рядом и слушал, как дребезжат осколки его разбитого сердца, и понял, что никаких объяснений, которых я ждал от него до последней минуты, я не дождусь, что тайна так и останется в этом иссохшем теле, в этом уже немыслящем мозге, никогда она мне не откроется, она уйдет вместе с ним, когда он тронется в свой скорбный путь, в тот мир, который он видел, да на койке. И смотрел в потолок он знал то чего не знают другие и это знание он заберет с собой и будет ему чему посмеяться по дороге в мир иной в половине шестого утра отец открыл глаза и посмотрел на меня что то горит промолвил он что то горит он широко открыл рот как будто собираясь подать сигнал тревоги и он умер Я все смотрел на него и как будто все еще чего-то ждал.